Часть вторая. Глава первая. Вперед. Перед тем, как пуститься в дальнее странствие, я решил повидать того, кто в эти последние годы заменял мне отца. Хотя я никогда не бывал в долговой тюрьме и не знал, где она находится, я не сомневался в том, что разыщу ее. Опасаясь вызвать недовольство полицейских,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 Меня провели в приемную, куда скоро вышел Акен. «Я ждал тебя, дорогой Реми», — ласково обратился он ко мне и побронил Катерину за то, что она не привезла тебя вместе со всеми детьми. Я был очень огорчен и подавлен в тот день, но его слова меня несколько утешили. «Дети говорили мне», — продолжал он, — «что ты хочешь снова сделаться бродячим музыкантом». Разве ты забыл, как чуть не умер от холода и голода у нашей калитки? Нет, я ничего не забыл. Но тогда с тобой был твой хозяин. Обродить такому мальчику, как ты, одному совсем не годится. У меня есть Капи. Конечно, Капи преданный пес, но ведь это только собака. Как же ты думаешь зарабатывать деньги? Буду петь и играть, Капи будет показывать фокусы.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 Но это единственная вещь, которая у меня осталась. С этими словами он передал мне часы. Когда я стал отказываться от такого замечательного подарка, он с грустью добавил, «Часы мне здесь не нужны. В тюрьме время тянется медленно, и я умру от тоски, если буду его считать. Прощай, милый Реми, обними меня еще раз. Ты славный мальчик, оставайся всегда таким».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 Я невольно вспомнил о Гарафоле, мате Рикардо и о моем бедном дорогом Виталисе, погибшем из-за того, что он не захотел меня отдать этому жестокому Падроне. Вдруг я заметил мальчика в изнеможении прислонившегося к церковной ограде. Мне показалось, что это маленький Матя. Те же печальные глаза, выразительные губы, тот же покорный и кроткий вид, такая же, как у того огромная голова и смешная карикатурная фигура. Желая получше разглядеть мальчика, я подошел ближе. Действительно, это был Матия. Он тоже узнал меня, и на его бледном лице появилась улыбка.